В начале XIII века восточно-русские князья продемонстрировали свое очередное намерение подчинить булгар своему контролю, сделав предварительный шаг к обладанию всем бассейном Волги. Но их натиск был блокирован монголами, которые завоевали как булгар, так и русских. Если бы даже русским не удалось контролировать всю европейскую Россию в киевский период, занимаемое ими пространство кажется достаточно широким, особенно по сравнению с территориями европейских соседей. Географически Днепровский речной путь стал стержнем Киевской Руси, и русские имели выход к Балтийскому и Черному морям, хотя половецкие рейды делали использование Черного моря опасным. Рассуждая в ключе геополитики, в интерпретации Мак-Индера и его последователей, можно сказать, что русские в киевский период контролировали значительную часть сердцевины земли и все же, несмотря на это, оказались неспособными отразить монгольское нашествие. Одной из причин их уязвимости стала неудача в установлении полного контроля над сердцевиной земли. Если бы им удалось контролировать все течение реки Волги, равно как и южные степи, они оказались бы гораздо лучше подготовлены к встрече монгольского нападения. Другой причиной несчастья русских в XIII веке явился факт подчинения России курицу одновременному давлению как с востока, так и с запада. Германский натиск с запада обрел силу как раз в период монгольского вторжения с востока. Но, возможно, главную роль в неудаче русских сыграло отсутствие защиты сердцевины земли с восточной стороны. Евразийские степи представляли действительную сердцевину земли в конфликтах этого периода. Благодаря большой протяженности на запад степной зоны Европейская Россия была геополитической частью Евразии, и до эры военной артиллерии для русских едва ли существовала надежда остановить кочевников, вероятнее всего, объединившихся. Киевский период характеризовался разобщенностью среди кочевников. Страдая от половцев, Русские, тем не менее, в этот период не подвергались реальной опасности быть ими сокрушенными. Но монгольское нашествие подорвало баланс власти между лесной и степной зонами в пользу последней. Урок, который извлекли русские из монгольского ига, состоял в том, что безопасность от кочевого востока может быть обретена лишь через контроль над всей Евразией. К этой цели они приближались постепенно и через ряд стадий. Экспансия на восток началась в середине XVI столетия. Первым шагом России было обеспечение контроля над всем течением реки Волги. В следующем столетии была оккупирована вся Сибирь. Колонизация Сибири явилась скорее спонтанным движением казаков и охотников, нежели формальным завоеванием, но московские государственные деятели знали, как извлечь все преимущества из народного движения. В случае экспансии в Казахстан и Туркестан в XVIII и 19 XIX столетиях инициатива скорее принадлежала правительству, а не народу. В тот же самый период были завоеваны Южные степи, равно как и Крым и Кавказ. Или же, если мы можем сослаться здесь на события X века, завоеваны вновь. Таким образом, задачи, которую русские не смогли реализовать в Киевский период, была выполнена. Шестое. Значение Киевского периода в русской истории. Древняя Русь обычно ассоциируется в сознании западного читателя с автократией и рабством. Возникло даже предположение, что тоталитаризм прямо происходит из русской души. И, разумеется, в начале XIX века русский граф,